Глава 11. Светская беседа перед ужином. Не знаю, бывают ли ситуации опаснее, чем распитие аперитивов перед ужином в английском высшем обществе. В это время рушатся репутации, складываются и распадаются альянсы, и все это под сладкий херес. Никто из Телфордов не потрудился зайти со за мной, так что, когда прозвучал гонг, я в одиночестве спустилась по огромной мраморной лестнице, уповая на то, что повышенные тона светской беседы послужит мне ориентиром. Высшее общество собралось в просторном холле, окруженном со всех сторон галереи Министрели и уходившем в высоту до самой крыши. В исполинском зеве камина огонь лакомился целой рощей, пущенной на дрова, но помещение согреть не мог, поэтому гости, деликатно толкаясь, чщились занять позицию поближе к очагу. Высокие гнусовые голоса неприятно отдавались эхом под высоким сводом. То и дело раздававшийся дробный хохоток свидетельствовал о присутствии Типтона. Спустившись по лестнице, я его сразу увидела. Он, приобняв за талию реченду, разговаривал с графом. При моем появлении остальные гости замолчали, поэтому, увы, его последняя реплика стала всеобщим достоянием, раскатившись по холу звонкими отзвуками. «Я буду ее полуночным сюрпризом на день рождения», – оповестил присутствующих Куфик и снова разразился дробным хохотком. Лицо графа окаменело, хотя, пожалуй, и без того оно казалось высеченным из мрамора. Всем своим видом сейчас он был похож на ястреба, который присмотрел себе на земле жирного кролика, спикировал и внезапно обнаружил, что это не кролик, а вкусная жаба. «Умеет же этот джентльмен все испортить, а?» прозвучал у меня за плечом тихий голос с легким юго-западным выговором. Я, затаив дыхание, обернулась и взглянула в глаза мистеру Фицройю. Сейчас он был одет намного элегантнее, чем тогда, на шотландском высокогорье, где мы в последний раз виделись, но по-прежнему выглядел чистенько, опрятно и заурядно. Он одарил меня кривой пренебрежительной усмешкой и подал руку. «Позвольте проводить вас к напиткам». «Сэр, неужто мы знакомы?» Тихо, но отчетливо произнесла я. Фицерой ответил еще тише. «Не валяйте дурочку, Эфимия Мартинс». Я взяла его под локоть, и мы направились к безмолвному слуге с идеальной выправкой и с подносом в руках. Фицерой, прихватив для нас два бокала, отвел меня к окну. Теперь мы удалились на достаточное расстояние от остальной компании, но получили возможность держать в поле зрения весь холл. Уж если кто и мог узнать меня в этом маскарадном костюме, так это вы. Вздохнула я, принимая у него бокал. «И что вы собираетесь делать дальше? Вам любопытно, не выдам ли я вас?» «Да», – я сглотнула и одарила легкой улыбкой проходившего мимо джентльмена с моноклем. «Вы, однако, держитесь на удивление спокойно», – сказал Фицерой, явно поставивший целью вывести меня из себя. «Только не говорите, что все это затеяно ради того, чтобы не пострадала гордость Риченда Стелпфорд». Я скрипнула зубами. «Маленький нюанс. Я не хочу потерять работу». «Какое разочарование!» Фицерой слегка повернулся от окна, чтобы видеть происходящее в холле. «Так что же вы намерены делать?» – спросила я. «Если бы вы получше подготовились, сделали бы так сказать домашнее задание, вы бы знали, что меня кое-что связывает с особой, которую вы не слишком удачно изображаете». «Это план Стелкфордов», – с раздражением бросила я. «Неужто вы думаете, что им пришло в голову озаботиться такими вопросами?» Фицерой нахмурился. «С кем из присутствующих в холле вы знакомы?» «Нет, не надо озираться. Назовите по памяти». «Кроме Стелфордов я теперь знаю графа и графиню, а также Типтона. И, по-моему, видела среди гостей Мюллера, но вряд ли он узнает меня в этом образе». «Вы очень плохо подготовились». «Согласна». «Мне даже не понадобится вас выдавать». «Вы сами это сделаете с минуты на минуту». «Если кто-то из гостей ранее встречал ту особу, которую, по вашим словам, я не слишком удачно изображаю, тогда вы правы, я погибла». «Безусловно», – кивнул Фицрой. «Но означенная особа наверняка многое слышала о большинстве присутствующих здесь». «Неужели?» – я заломила бровь в самой что ни на есть аристократической манере. Фицрой тихо рассмеялся и соизволил меня просветить. Она определенно должна была слышать о старшем брате Типтона. Он вон там, у камина, самый высокий. В высшем свете этот джентльмен известен под кличкой Типтоп, и она полностью характеризует его. Говорю безо всякой иронии. «Он родственник пуфика Типтона?» – удивилась я. «Именно. Я здесь для того, чтобы его завербовать. У Типтопа море обаяния, острая нехватка денег, и он устал от праздной светской жизни». то есть в наличии все, что мне нужно для работы. Зачем вы мне это рассказываете? Пытаюсь поддерживать беседу. Пожал плечами Фицрой. Хотя не в моих привычках откровенничать с людьми, которые знают, кто я такой. Тогда все-таки зачем? Милая моя, я оказываю вам услугу. Мне предельно ясно, что у Риченды может быть лишь одна причина не бояться, что известная нам с вами особо заявит о своем отсутствии на ее свадьбе. И эта причина состоит в том, что Риченда знает ее секрет. То, что вы говорите, весьма любопытно. Однако, я думаю, мне лучше присоединиться к гостям, пока никто не обратил внимания на ваш повышенный интерес к моей персоне. Об этом я вам и толкую, дорогая. Вы, видимо, не вполне поняли мои слова. Дело в том, что мы с вами любовники. Что? Выдохнула я. Я выполнял миссию в родной стране ее высочества. Собирал сведения о промышленности в определенных областях. Скажу лишь, что в результате я получил нечто большее. Я почувствовала, что безудержно краснею. Отлично, похвалил меня Фицерой. Вот теперь все, кто в курсе, окончательно поверили, что вы именно та, за кого себя выдаёте. Могу ли я рассчитывать на приватную встречу нынче в полночь? Нет, не можете, отрезала я. Фицерой осклабился. «Вам нужно научиться извлекать выгоду из той роли, которую вы исполняете». Он отвернулся от меня и пересекся взглядом с приближающимся к нам пожилым господином. «Миледи, позвольте представить вам герцога». Когда офицерой назвал его имя, мир вокруг покачнулся. Передо мной стоял никто иной, как мой родной дедушка. Нужно было спасаться бегством».